Часть 3. Глава 1. Начало ноября было относительно спокойным. Катерина работала дома над новой книгой, в основу которой легла сексуальная история в туалете караоке бара. Катя обкатала эту тему вдоль и поперёк и уже не знала, что писать дальше. Поэтому сегодня с утра она без дела слонялась по квартире, взвинченная и раздражённая. Павел, вернувшись из Франции, пропадал на встречах и презентациях. Он пытался пристроить свой роман хоть куда-то, но ему везде указывали на двери. Конечно, вежливо и насказательно. Шумиха в СМИ по поводу задушенной женщиной и книги Павла давно закончилась, но интернет пестрил сообщениями на форумах, где приличные женщины призывали всех бойкотировать книги Павла, тем самым ставя на его карьере крест. Павел возвращался домой мрачнее тучи. Он сразу же наливал себе бокал вина и так проходил вечер за вечером. Они почти не разговаривали, не занимались любовью, даже не обсудили поездку Павла на юг Франции. Было заметно, что Павел пытается сопротивляться обстоятельствам, но пока с ним просто никто не хотел связываться. Ольга Медлякова решительно сказала ему нет ещё раз и попросила появиться с новым романом, удачным, через полгода, не раньше. СМИ обходили скандального писателя стороной. А если и интересовались им, то только исключительно с целью взять у него интервью или столкнуть его альбом с мадам Мошкиной, матерью той несчастной девушки, Ксении Беленькой с её криминальными историями, у Павла тоже больше не было. Как не было и привычных гонораров от Capital Plus за опубликованные материалы. Павел психовал. Он не мог найти ни то, что вдохновение, ни источник информации, А даже намёк на конец чёрной полосы. Денег становилось всё меньше и меньше, но стиль жизни Павел менять решительно не хотел. Он так же пил дорогое вино и покупал морскую рыбу. Екатерина, также находившаяся в творческом поиске, понимала, что они на бешеной скорости двигаются к финансовому краху. Кроме текущих расходов, на ней ещё висели выплаты по кредиту, взятому для синецыной. Одно радовало Сама Синицына с их последней встречи на даче больше не объявлялась. Собирайся. Павел вернулся домой раньше обычного и в хорошем настроении. Катерина, привыкшая в последнее время видеть его либо мрачным, либо пьяным, сильно удивилась. Куда? спросила она, выходя из своей комнаты. Она просматривала в интернете вакансии журналиста. Наше издательство сегодня проводит презентацию новых книг, вышедших в ноябре. Там будет телевидение. Нам с тобой было бы неплохо там помелькать. Кaterina как раз в ноябре вышла книга под псевдонимом Синицы. Книга называлась "Ловец смерти" и была написана по мотивам той самой истории в общежитии. Конечно, Катя ни слова не сказала об этом своему мужу. Она до сих пор решала, не расстраивать его или наоборот, сказать ему об этом потом, когда роман станет бестселлером, и тем самым добить окончательно. Но сегодня она точно не собиралась появляться в издательстве и тем самым привлекать к себе ненужное внимание. Я не поеду, отказалась Катерина. Ну, тогда дай мне ключи от твоей машины, я поеду один. Павел старался удержать сползающую с лица улыбку. Катерина замялась. Просеницуюю отданную ей машину Павел, конечно, не знал, Екатерина надеялась, что он никогда об этом не узнает. Она в ремонте, не моргнув глазом, соврала Катерина. Я заберу её сегодня вечером, а пока вызови такси. Хорошо. Павел пошёл к себе в кабинет и спустя некоторое время вышел оттуда при полном параде. В дорогом костюме, в белоснежной рубашке и в элегантном галстуке, смотрелся он на все 100%, и Екатерина невольно залюбовалась мужем. "О ты хорош", она присвистнула от удивления. В последнее время она видела Павла в домашней одежде и постоянно пьяным, поэтому уже и забыла, каким он может быть красавцем. "Зря ты со мной не хочешь". Павел покрутился у зеркала. Там будут СМИ, радио, радио, Екатерина вздрогнула. Она подумала, что там может появиться Роман, и она посмотрит на него хотя бы издале. С того самого памятного вечера она постоянно о нём думала, буквально каждую минуту. Она представляла его руки на своём теле, его горячие поцелуи и сходила с ума. Нет, она не собиралась ничего менять в своей жизни. Да и что может изменить случайная связь в клубе? Но сама мысль о том, что сегодня она может хотя бы просто увидеть Романа, приятно грела ей душу. Хорошо, я поеду с тобой, но только ненадолго. Павел удивлённо взглянул на Катерину, но комментировать её такое внезапное решение не стал. Катя собиралась довольно долго. Она тщательно нанесла макияж ярче, чем обычно делала на выход, уложила волосы, надела самое откровенное платье, какое у неё нашлось, а затем подумала и сняла бюстгальтер. Грудь у неё была красивая, высокая, пышная, грудь ещё нерожавшей женщины. Когда она вышла в таком виде к мужу, Павел буквально лишился дара речи. Он смотрел на неё голодными глазами, а затем подошёл и прижал её к стене. "Опоздаем", прошептала Катерина, догадавшись, что сейчас последует секс. "Дождётся", ответил Павел и расстегнул брюки. Секс был неплохим, но и в подметки не годился тому, что был у Катерины с Романом. Пока она приводила себя в порядок в ванной, Павел снова налил себе вина. Сопьётся, безразлично подумала Катерина. Зайдя в комнату и застав мужа в кресле с бокалом в руке, она не понимала своего отношения к Павлу. Иногда он ей ещё нравился, порой раздражал, но большую часть времени был безразличен. Неужели придётся разводиться? С тоской подумала Екатерина, глядя на мужа: "Или ещё немного подождать?" Правильно мне тогда сказала Ксения, что первый шаг к разводу это попытка доказать мужу, что он был неправ, любой ценой. Екатерина понимала, что после того самого судьбоносного решения о поездке в общежитие, к которому я так ловко подтолкнул муж и подруга, её жизнь стала другой, но она изменилась совсем не так, как рассчитывал Павел. Екатерина не вернулась домой покорной, Сломленный, поджавший хвост, не стала смотреть в рот мужу, хотя именно это она делала в первые дни после возвращения домой. Она почувствовала свободу, давно забытую свободу выбора, пережила колоссальный стресс и не сошла с ума, и главное, она написала крутую книгу, а секс с романом словно возродил её, как-то вспомнила, что она молодая, красивая, сексуальная женщина. И похоже, что пути назад уже не было. Переосмыслив все пережитые приключения, Катерина решила, что всё было не так уж и плохо. Азарт, адреналин, надо просто вовремя возвращаться домой в свою обычную жизнь. Именно поэтому она пока не стремилась к окончательному разрыву отношений с Павлом. Он пока олицетворял с собой ту самую привычную жизнь, в которую было так приятно возвращаться после приключений. Ну, поехали, что ли? Екатерина накинула на плечи шубку, и они вышли к подъехавшему такси. Конечно, Павел заказал VIP-машину, и Екатерина с некоторой горечью отметила, что совсем скоро они останутся без средств к существованию, если Павел не изменит свои барские замашки. Презентация новых книг проходила в огромном культурно-выставочном центре на Большакова. Екатерина и Павел разделились в гардеробе и затерялись в плотном людском потоке. Новинки были представлены на отдельных подиумах. Рядом с каждой книгой стоял её счастливый автор и раздавал автографы, и только около её книги "Ловец смерти" никого не было. Вернее, крутились только читатели, привлечённые слишком откровенной и шокирующей обложкой. Какая безвкусица. Павел подошёл именно к её книге. Ты не знаешь, кто автор? Что за тупая фамилия? Синицына. Я не знаю, пожала плечами Катерина, осматривая глазами толпу а романа. Ну, и кому это может быть интересно? продолжал завистливо кипетьица муж. Кто вообще покупает эту чушь? Смотри, здесь написано, что "Ловец смерти" сегодня стал самой продаваемой книгой, и Катерина, Павел, к ним подошла роскошная Ольга Медлякова. Какая встреча. Я очень рада, Катерина, что ты всё-таки решила принять моё предложение и пришла на презентацию своей книги. Ты в курсе, что твой роман стал самой популярной книгой сегодня? Это успех, я тебе точно говорю. И ещё, Анна понизила голос. Твоим лавцом смерти заинтересовался один известный продюсер. Он хочет снять по книге полнометражный фильм. У Катерины душа ушла в пятки. Она была так увлечена поиском романов в толпе, что и не заметила, как к ним подошла издатель. Конечно, Ольга не имела ни малейшего понятия о том, что Павел ничего не знает о выходе новой книги у жены. Катерина просто не могла понять, как она сможет объяснить этот факт. чужому человеку, не опускаясь при этом до неприятных объяснений прошлых откровений, на Павла было больно смотреть. Он побледнел, на лбу у него выступили капельки пота. Павел, я вас поздравляю с таким оглушительным успехом вашей жены. Ольга Медлякова методично продолжала забивать гвозди в крышку гроба брака Павла и Екатерины. Она за такое короткое время написала практически шедевр, не побоюсь этого слова. Эта книга не похожа ни на какие другие её произведения. Она настолько чётко, филигранно показала переживания убийцы, что если бы я не знала Катерину лично 8 лет, то подумала бы, что она сама кого-то укакошила. Издатель весело рассмеялась. Ну, наслаждайтесь успехом, Катерина. Не забудьте у тебя приглашение на вечерний банкет. Там будет этот самый продюсер. Я вас познакомлю лично. Павел К сожалению, вам пригласительной на банкет не положено, но я уверена, что вы поймёте всё правильно и не останетесь на нас в обиде. И она ушла к другим авторам. Павел продолжал молчать. От напряжения у него пульсировала вена на лбу, и Екатерине почему-то стало страшно. Почему ты мне ничего не сказала? Павел инстинктивно сжал кулаки. Ты хотела надо мной посмеяться, унизить меня при всех? Если да, то у тебя получилось, дрянь. Катерина слегка обалдела от такого поворота событий. Она, конечно, хотела прищучить мужа и снять у него корону с головы, но совсем не собиралась делать это именно так, да ещё и при Ольге. Но вышло как вышло. Павел, как в плохом кино, кинул на неё уничтожающий взгляд и выбежал на улицу вызывать такси. Катерина немного приопынела. Конечно, она не собиралась всё бросать и ехать за мужем, чтобы наблюдать его пьяные А Екатерина была уверена, что он сейчас напьётся истерики. Катя постаралась прийти в себя и всё-таки отправилась общаться с другими участниками презентации. Привет, услышала она знакомый голос, и ноги у неё стали ватными. Привет. Екатерина повернулась и встретилась глазами с Романом. Как твои дела? Всё отлично, улыбнулся парень. А это Марина. Он подозвал от ближайшей кучки беседующих людей высокую стройную девушку лет 22. Это моя жена. Познакомьтесь. У Катерины словно одновременно раскрутились все болты, удерживающие приветливое выражение лица. Она с трудом выдавила жалкую улыбку. "Очень приятно". Она кивнула Марине, которая смотрела на неё с удивлением, чу и интересом. "Что за тётка?" "Я Екатерина Данилова, писатель". Теперь настало время удивляться Роману. Он нахмурился, сморщился, потом пробормотал: Ах да, и настороженно взглянул на Катю. Так это ты тогда у меня была, поразился парень. Видимо, только сейчас он понял, что Катя Данилова, жена писателя и та самая девушка из бара это один и тот же человек. А я смотрю, ну ведь точно мы с тобой ещё где-то встречались. Ну, так и есть, кивнула головой Катерина. Она уже успела взять себя в руки и теперь выглядела более или менее адекватно. Рума Я пойду, а? Марина осторожно сжала руку мужу и ещё раз приветливо кивнула в Катерине, скрылась в толпе. У неё там показ сейчас, боится пропустить, объяснил Роман. Оставшись с Екатериной наедине, конечно, если не принимать во внимание полный зал людей, парень явно чувствовал себя не в своей тарелке и искал предлог, чтобы уйти. Роман. Екатерина взяла инициативу в свои руки. Мне нужна работа. Могу быть журналистом, а ещё лучше криминальным журналистом. Ты не знаешь, может, кто-то ищет человека? Роман оглядел Катю с головы до ног и улыбнулся. Криминальным журналистам? Бох мой, да в этой профессии только мужчины, да и они выдерживают недолго. И всё же, Екатерина протянула ему визитку. Если вдруг ты узнаешь, что кому-то нужен журналист, то набери меня, хорошо? Хорошо. Ну я пошёл. И Роман галантно распрощался. Настроение у Катерины было хуже некуда. Всё, абсолютно всё пошло не так. Сора с мужем, жена у Романа. Конечно, вышедшая книга это круто. Привет. И снова мужской голос, обладателя которого на этот раз Катерина не узнала. Она повернулась и увидела Никиту Сергеевича Сазонова, мужа Ксении Беленкой. Конечно, они были на разных фамилиях. Работа Ксении и должность Никиты не подразумевали общего знаменателя. Мужчина хорошо выглядел и ей, хотя он и был в чёрном костюме траурного настроения не демонстрировал. Хорошо держится, отметила она и поёжилась. Она всегда немного побаивалась Никиту. Он казался ей высокомерным и заносчивым. Я не позвал тебя на похороны, Никита Сергеевич. Ему было где-то около 50 лет. Подлокоток отвёл Катерину в сторону, потому что похорон не было. Как? Катя вытряхшила глаза. Мы её кремировали. Наш сын до сих пор не знает, что мама умерла. Вот именно поэтому мы и не устраивали из нашего горя шоу. Понятно? Понятно, кивнула головой Екатерина. У неё так на языке и вертелось. А чего ты сюда припёрся, если у тебя такое горе? Но она, конечно, промолчала. Никита ответил сам. Пришлось вот сюда приехать. У меня здесь деловая встреча. А ты как? Твоя новая книга очень популярна. И он нехорошо усмехнулся. Моя? Почему-то испугалась Екатерина. Откуда он знает, что "Ловец смерти" моя книга? Ну, "Ловец смерти" Никита сжал её локоть. Это же ты написала, правда? Под псевдонимом. Я полистал, даже почитал немного. Ярко написано, только это вроде не конец истории. Какой истории? Екатерина была совершенно сбита с толку. Никита никогда в жизни не интересовался женскими романами, потому что считал их ниже своего достоинства. Почему он проявляет внимание к её новой книге? И как узнал, что это она её автор? Екатерина не понимала. Я видел, как Медлякова тебя поздравляла. Усмехнулся Никита, видимо, прочитав её мысли. Так будет продолжение романа или нет? Как далеко ты готова зайти? Екатерина стояла с выпученными глазами и хватала ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Какого чёрта он ко мне привязался? Катя не могла понять, чего Никити Сергеевичу от неё надо. Я ещё не знаю, довольно грубо ответила Екатерина и выдернула свой локоть из его цепких лап. Мне пора. Рада была пообщаться. Быстрым шагом Катерина ушла в дамскую комнату, а там закрылась в кабинке, опустила крышку и села в верхом на унитаз. Ей надо было срочно подумать, почему Никита Сергеевич проявляет к ней такой серьёзный интерес. Этот мужчина никогда и ничего не делал просто так. Значит, дело было действительно серьёзное. Но вот какое оно это дело? Катерина наконец собралась с духом и вышла из кабинки. Вечер был окончательно испорчен. Надо было ехать домой. Котя спустилась в фойе и вызвала такси. К дому она подъезжала с тяжёлым сердцем. Ссору с Павлом она уже забыла. То, что у Романа есть жена, почти приняла, но из её головы не выходил муж, погибший, убитый подруге. Такие люди, как он, просто так не подходят и пустых вопросов не задают. Вот я и идиотка, Екатерина громко выругалась и ударила себя ладонью по лбу. Я настолько растерялась, когда он подошёл, что даже не спросила, нашли ли виновника аварии. Катерина поняла, что этим делом занимается следователь со смешной фамилией Пупков, по имени вроде как Алексей Борисович, и решила, что сама завтра с ним свяжется, а он ведь оставил ей свой телефон. Когда она вернулась домой, Павла там не было. Катерина походила по пустой квартире, затем набрала мужа, абонент недоступен, умылась и легла спать. Ночевать Павел так и не пришёл.